Глава четвертая. Тьма египетская. В гостеприимном доме Савелия Никаноровича Фомке была полная лафа. Здесь он достигал уже до апогея своего подвижнического юродства. Здесь его без обиняков признавали чистым святым Божьим человеком. Верили всем откровениям и каждому его слову, Ухаживали за ним, как за писаной торбой, почитая такое ухаживание делом богоугодным и, стало быть, душеспасительным. Кормили его на убой, поили фруктовым квасом, водянками, пивком и домашней наливкою. Сажали рядом с собой за стол, нисколько не брезгая его грязью и вонью, которые также причислялись ими к непременным атрибутам его юродственной святости. Никогда еще Фортуна не улыбалась Фомушке такой широкой улыбкой, как с тех пор, когда он имел счастье обратить на себя высокое внимание и покровительство княгини Настасии Ильинишны. До этого времени, или вернее, до тюрьмы, высший круг его знакомства и деятельности составляло мелкое купечество до да мещанства, а теперь Фомка в баре попал. Лимонные дамы на перерыв старались заучить к себе Фомку, посчитая его самым дорогим гостем, и бывали истинно счастливы, если он удостаивал которую-либо из них своим посещением. И все это только потому, что сама княгиня Настасья ильинишна изволила ему покровительствовать. Во всем птичьем Ариапаге было только три человека, которые по своему уму и житейской опытности сразу раскусили, что такое в сущности этот блаженный Фомушка. Но каждый из трех раскусил его порознь в глубине собственного сердца, и каждый почел за лучшее держать на этот счет язык за зубами. Эти трое раскусивших были отцы Иринарх с Иоанном да гордопоступный Петелополнощенский. Отец Иринарх с первой же встречи устремил на Фомку проницательный потолевый взгляд, минут с десять послушал его разглагольствование и безошибочно узнал птицу по полету. «Вы бы с ним, матушка Евдокия Петровна, тавоз, как-нибудь поосторожнее!» предварил он тогда же гостеприимную хозяйку. «Потому, изволите видеть, случается и так, что эти христоради не почему иному, как, собственно, по одной своей забывчивости, зачастую и серебряные ложки в карман таскают, так чтобы как-нибудь того, греха, такого не случилось бы и с вами». «Ай-ай, отец Ренарх!» «Что вы? Да как вы?» – всплеснула руками Евдокия Петровна, возмущенная столь клеветнической несправедливостью. «Фомушка? Чтобы Фомушка решился? Да нет. Да вы вспомните, сама княгиня Настасья Ильинишна. Ну, стала ли бы Настасья Ильинишна ему покровительствовать? Ах, нет-нет. Перестаньте, я и слушать не хочу. Это божеской жизни человек». Сколько он одной несправедливости-то от злых людей перетерпел в жизни, если бы вы только послушали. Нет, это святая душа, святая душа». Таким образом, предупредительный подход отца Иринарха был отпарирован. Ему не верили, потому что знали его наклонность смотреть на вещи немножко с темной, скептической стороны и посчитали священником из новых. Отец Иринарх не находил нужным ссориться с Евдокией Петровной из-за какого-нибудь Фомки Блаженного и поэтому молчаливо выносил его присутствие. Но на душу благочестивой женщины всегда производило несколько неприятное впечатление эта ехидственная улыбка, которая неизменно появлялась каждый раз на устах отца Иринарха, как только Фомка начинал свои широковещательные разглагольствования. Отец Иоанн Герундиев, как человек плавный и потому политичный, не подал даже и виду относительно своих выводов насчет юродивого. Петелополнощенский же, в котором блаженный слишком задевал чувство брезгливости, показывал вид, что дружески любит и истинно уважает сего человека, потому что человек сей пользуется фавором княгини Настасии Ильинишны. А гордо поступный Петелополнощенский был великий практик вообще во всех делах, как от мира, так и не от мира сего. Одним словом, в доме Савелия Никаноровича Фомушке привольно жилось, сладко жралось и мягко спалось. И в силу таковых причин он облюбил этот гостеприимный порог, за который, перешагнув однажды, не хотел уже скоро расстаться с таким местом злачным и прохладным.